Глава тринадцатая. Подарок судьбы. Тайся. «Тайсенька, земляночка моя сумасшедшая, скажи, что это не то, о чем я подумал!» со стоном попросил мой милый фамильяр. «Как я могу это сказать, если я понятия не имею, о чем ты думаешь?» Спросила я, отвлекаясь от злющей физиономии моего будущего супруга. «Ты под торжественной аркой, а вокруг ползают жрецы, завершая подготовку к брачному ритуалу. Что еще я могу подумать?» Сердито фырчал Шинж переминаясь с лапы на лапу возле магического круга. «Вот видишь, ты и сам все понял. Зачем мне тебе еще что-то говорить? Ты же предполагал, что это платье будет моим венчальным нарядом. Так что вот!» С вымученной улыбкой попыталась я пошутить, но Шин не поддержал моего игривого настроения. тосенька а давай я Закаре позову, пусть заменит этот подарок судьбы!» — предложил фамильяр, бросая недовольный взгляд на Дерека. «Можно подумать, я в восторге!» Прошипел Дилентайн, предпринимая очередную бесплодную попытку снять ошейник. «Боюсь от этого подарка мне не отделаться грустно улыбнулась Яшину, кидая пасливый взгляд в сторону стражников, с которыми все еще стоял палач. «Так я и не просил тебя играть в спасительницу! Зачем ты постоянно лезешь в мою жизнь?» «Свалилось, как проклятие на мою голову!» — прикрикнул Дерек, сжимая руки в кулаки. «Я свалилась!» Это ты постоянно меня третировал, бросал свои идиотские шуточки, не давал прохода, постоянно издеваясь со своим дружками, и вообще более неблагодарного, наглого, беспринципного!» Завелась я, но была перебита. «Сколько страсти! Ух, как я за вас рада!» Восторженно пропела незаметно подошедшая Вайлет. Ее яркие глаза сияли почти детским весельем. Она бы, наверное, даже в ладоши похлопала, но уже заняла свои королевские ручки моим недовольным фамильяром. — Ваше величество, можем приступать? — спросил хромовник в богато расшитом балахоне, незаметно появившейся за спиной повелительницы. — Приступайте, — милостиво разрешила молодая эльфийка. Жрец занял свое место, мелодично напевая слова. По линиям, нанесенным на полу, заискрилась энергия заставляя рисунок мерно сиять, пульсируя в такт заклинанию хромовника Согласие, супруги! — потребовал маг, прервавшись от своей тарабарщины. — Согласна, — хмуро сказала я, больше всего на свете желая прямо сейчас испариться. — Кровь мужчины! — прозвучало как приказ, и Дарек послушно полоснул острым клинком по ладони. Жрец продолжил петь, а я завороженно наблюдала, как тяжелые красные капли — стекаются смуглой мужской руки подев в центр круга принимаешь ли ты анастасия де мидова фамилию супруга спросил жрец впервые за время ритуала с вниманием разглядывая разглядываемое лицо бросив взгляд на напряженно замершую вайлет я кивнула а потом озвучила свое решение принимаю поздравляю вас анастасия и дерак гделентайн теперь вы супруги перед силой многолекой магии провозгласил храмовник, а наше предплечье резко обожгло, заставляя поморщиться от короткой боли. — Вы получили благословение высших сил. Обменяйтесь поцелуем, скрепляя вечные узы, — продолжил жрец, заставляя меня затаить дыхание от страха. До этого момента все казалось игрой, одной из многочисленных попыток выжить в этом недружелюбном мире, но сейчас я осознала, что только что связала себя на всю жизнь с Дереком мужчины который сверлил меня нечитаемым взглядом в синих глаз. Он сам порывисто шагнул ко мне, как только погасли силовые линии, и, притянув к себе, впился в мои губы жадным поцелуем.